Пятнадцатый апреля. Великая среда. Мария. Владыка Вседержителю, святый царю, наказуй я их и не умершвляй ей. Телесная человека в скорби исправляй я их, боже презри благоутробно на рабу твою Марию. Мне не больно, совсем не больно. Значит, я умерла. Ну да, кто-то читает надо мной молитву. Сейчас запоют со святыми упокой Не думала, что мертвые могут слышать, да еще и узнавать голоса. Но я вот узнаю. Это голос отца Глеба, священника, который обнял меня, когда я пришла в хоспис, и отвел кальки и познакомил с Вероникой. Странно. Меня нет, но я все помню и все слышу. От меня остались только мысли и слух. А где мое тело? Где голос, дыхание, зрение? Где бьется мое сердце? Хотя нет, сердце точно не бьется. Я хорошо помню, как его проткнули раскаленными штырями и изжарили на углях. Какое сердце это выдержит? Но теперь всё Уже не больно. И теперь уже только одно тревожит. Что с Алькой? Неужели я его обманула и предала? Обещала помочь и не смогла. хотя в какой-то миг мне казалось, что я впитывала всю его боль без остатка. Как же мне узнать об этом? Как спросить? А, наверное, мне для того и оставили слух, чтобы я напоследок узнала про Альку. Что ж, спасибо и на том. Но главное, спасибо, что не больно. Господи, ничего не может быть лучше, чем когда не больно. Эх, люди, глупые люди. Придумываете себе тревоги и печали, унываете, горюете, тоскуете, даже когда не больно. Да как вы смеете? Какое право имеете не радоваться, не ликовать, не наслаждаться каждой минутой, когда не больно? Пока не больно. Господи, отпусти рабе Твоей Марии, вся согрешение Ея вольные и невольные, подождь ей здравия и силы телесные. Голос отца Глеба слышится откуда-то издалека, издалека. Но что он такое говорит? Разве мертвым желают здравия? Должно быть, просто не знает, что я умерла. Ну что ж, он всего лишь священник и не понимает. Сейчас придет кто-нибудь из врачей, посмотрит на меня и скажет, что я мертвая. И священник начнет читать другие молитвы. Девяносто на пятьдесят, но это уже кое-что. Это голос Дины Маратовны, Алёшиной медсестры. ну и она почему-то не говорит правду обо мне. А, кажется, я поняла. Алька где-то рядом, и они не хотят при нём говорить, что я умерла. Ох, если бы мне вернули голос хотя бы на полминуты. Я бы сказала Альке, что в смерти нет ничего плохого, что здесь совсем не больно. Отец Глеб, вам нужна перевязка, и так вчера не делали. «А надо дренаж менять. Это опять Дина Маратовна». «Да-да, обязательно», — отвечает отец Глеб просеянно и продолжает бормотать молитву. «Господи всемилостивый, врачебную силу твою с небеса не спасли. Буди врач рабы твоей Марии, воздвигни я от одра болезненного, спаси и помилуй». Какое-то время они молчат. Потом голос священника. «Дина Маратовна, раньше вы звали меня Глебом Денисовичем, а теперь вдруг стали звать отцом Глебом, а формально я больше никакой не отец». «Нет уж», — говорит Дина Маратовна, «мало ли, что там формально, а я вот буду звать вас так, как положено звать священника». Я как будто подслушиваю их разговор, даже стыдно. «Но почему они ничего не говорят о Алёше?» Вдруг сейчас я совсем исчезну, так и не узнав про него. Сколько прошло с начала Алёшиного приступа? Час? Два? Не знаю. Время я совсем не чувствую, так же, как не чувствую своё тело». «Отец Глеб, она вроде голову повернула. Мария Акимовна, вы слышите? Слышите меня?» Голос Дины Маратовны теперь близко. «Хочу кивнуть в ответ». Но где у меня голова, где шея? Вот, еще пошевелилась. Надо сказать Якову Романовичу, он велел сразу звать его. Будьте здесь, говорите с ней, а я побегу. Мария Акимовна, это я, Глеб. Их голоса тревожат меня. А если я все-таки не умерла? Значит, я теперь парализованная? А если я лишь на время перестала чувствовать? Вот начну приходить в себя, и вернется та боль. Нет, если бы кто-то спросил меня, смерть или боль, я бы закричала... Что бы я закричала? «Алька! Хочу быть там, где Алька!» А жизнь ли смерть, или даже боль — все равно. Вот что я закричала бы на весь мир. Так что же все-таки было со мной в этот раз? Раньше, когда я теряла сознание от первых Алёшиных приступов, я просто проваливалась в темноту, в яму, полную боли. И, выбравшись оттуда, не помнила ничего, кроме боли. А в этот раз что-то происходило, и надо обязательно вспомнить, что... Это ужасно важно. Это... Как ангельское слово, которое изо всех сил хочет вспомнить Алька. Слово... избавляющая от боли. Перед тем, как начался приступ, мы с Алькой разговаривали откровенно, как никогда. И я вдруг увидела, что он очень повзрослел за эти полгода. Повзрослел настолько, что мне нужно привыкать к этому новому Альке и учиться говорить с ним по-другому, без умолчания, уверток и лукавства, которыми взрослые ограждают детей от раннейшей правды. И вот за несколько минут до приступа Алька начал разговор, которого я так долго избегала и боялась. «Мама, расскажи про папу», — сказал он, почему-то глядя в сторону, как будто извиняясь что заговорил об этом. «Я думал о папе, пока тебя не было. Думал, что, наверное, он мог бы прийти, раз ты не можешь. Я совсем не помню его». «Алька, ты не можешь его помнить». Ох, как трудно выговаривались эти слова. Но раз уж для нас с Алькой началась новая жизнь, я должна говорить с ним обо всём, должна отвечать на все вопросы, даже если это откроет для Альки другую меня. Ты не помнишь его, потому что мы расстались ещё до того, как ты родился. А ты мне раньше не говорила про это? Не говорила. Значит, его нельзя считать моим папой? Нет, Алька, он всё равно твой папа, потому что... «Потому что только он мог быть твоим папой, если бы мы не расстались». «А почему вы расстались?» Я решила, что так будет лучше без него. «Кому будет лучше?» «Ох, вот это по-настоящему убийственный вопрос. Мне будет лучше. Я поймала себя на том, что тоже отвожу глаза. Но тогда я думала, что и тебе будет лучше», добавила я, и тут же обожглась стыдом. Вру. Ничего я тогда про Алькину будущую жизнь не думала. Вы поссорились с папой? Алька как будто старался помочь мне, оправдать меня. Он сделал что-то плохое? Нет, Алька, он не сделал ничего плохого. Сказала я так тихо, словно кто-то мог нас услышать, хотя в палате мы были вдвоем. Тогда почему? Ах, если бы передо мной был не Алька, а кто-то другой. я имела бы право сказать «Прости, не хочу об этом говорить». Но салька у меня не было такого права, и даже не было права перенести этот разговор на будущее. Когда он повзрослеет, перерастет детское черно-белое восприятие, начнет понимать, как сложно все бывает. И вот, думая, что ему ответить, я вспомнила человека, светловолосого с такими же, как у Альки, прозрачными бездонными глазами, стоящего передо мной на коленях у распахнутой двери и твердившего «не уходи». Он был единственным в моей жизни, кто встал передо мной на колени. А во мне не было ни капли сострадания, только досада и неприязнь. Меня мучил токсикоз, и надо было не показать этому человеку, что мне плохо, не допустить и намёка на то, что я беременна. И я кляла себя за то, что вообще приехала к нему для этого прощального разговора, ведь могла просто эсэмэску кинуть. Но сейчас понимаю, что это был мой единственный человеческий поступок в той стыдной, холодной, злой истории. «Тогда почему?» — повторила Алька. «Потому что я не любила его и не хотела, чтобы у нас была семья. Я смотрела на Альку в смятении и не знала, как уйти от этого разговора. Не могла же я рассказать, что это была не просто история неудачной любви, а разработанная мной... Операция по производству альки, для которой я искала подходящего, подходящего кандидата, не из моего круга и подальше от Москвы, потому что ему надлежало, выполнив свою функцию, навсегда исчезнуть из моей жизни. Искала, но никак не находила. Я даже уже начала думать, как преодолеть отвращение к холодильникам, хранилищам спермы и к зачатию из пипетки. А потом случайно встретила мужчину с прозрачными глазами. экскурсовода и научного сотрудника из музея-усадьбы в Пушкинских горах. И даже это место, возможно, самое романтичное место на свете, не добавило в мой ледяной план ни грамма романтики и человечности. И Алькин отец так и не узнал ни моего настоящего имени, ни адреса, ни номера телефона. И если он всё же пытался искать меня, то шёл по ложному запутанному следу. И ещё был очень скверный момент, когда я уезжала из Тригорского после прощального свидания с Алькиным отцом. В такси меня жутко мутило, а телефон в моей сумке разрывался от звонков. И это мог звонить только он, потому что в телефоне была временная симка для его звонков. И в злом раздражении я схватила телефон и швырнула из окна машины. А потом подняла глаза и вдруг увидела, что бросила телефон прямо к открытым воротам сельского кладбища, и, уезжая, слышала, как он всё звонит и звонит. И, может быть, уже тогда я всё испортила. Через семь лет, когда я добралась до уровня публичной персоны, я всё боялась, что Алькин отец увидит меня где-нибудь в новостях, узнает и объявится. Но он не объявился. А я не пыталась навести о нём справки, уверяя себя, что у него теперь семья, тихая и счастливая жизнь — в самом романтичном уголке на свете, где я промелькнула холодной тенью, где была и навсегда осталась чужой. В страхе жду следующего Алькиного вопроса и догадываюсь, что это будет за вопрос. «Мам, почему же он все-таки не пришел? Он не знает, что я заболел?» «Ох, Алька, он вообще не знает о тебе, не знает, что ты есть». «Мама!» Кажется, он хотел еще что-то сказать, но замолчал и смотрел своими прозрачными глазами, и я увидела, что они как слезами наполняются отчаянием. «Мама, почему мне больно?» «Не знаю, мой хороший, не знаю. Но знаю, что теперь буду с тобой и буду помогать тебе. И вот нас уже трое — ты, я и твой ангел. И еще Вероника». «И еще отец Глеб», — подсказал Алька. «Да, и еще отец Глеб, и Дина Маратовна. Видишь, как нас много, и мы все хотим, чтобы тебе не было больно. А если я все-таки умру?» Он все смотрел и смотрел, не моргая, не отпуская моих глаз. «Не бойся. Ничего не бойся. Ничего плохого не будет». Я не прятала от него слез. Мне казалось, эти слезы даже важнее слов. «Не бойся, Алька. Помнишь, тебе снились страшные сны?» Я смогла помочь тебе. Я и сейчас смогу. Мы сможем». Кажется, именно в этот момент в палату вошла Дина Маратовна. По ее встревоженному лицу я поняла, что-то неладно. Мы отошли подальше от Алькиной кровати, и Дина Маратовна тихо сказала, ника пропала». «Как это? Что значит «пропала»?» «Какие-то типы вошли в хоспис, схватили ее и утащили». «Какие еще типы? Полицейские? гвардейцы нет «Нет, какие-то в штатском. Одного я видела. Молодой, усатый, вроде модный такой». «Что за бред?» Тот тип сказал, что он следователь и хочет спросить Нику о чем-то. А прямо за дверью ее схватили и утащили силой. Я сразу стала ей звонить, она не ответила. А потом ее телефон выключился. Слава и Яков Романович сейчас пошли к оцеплению, хотят расспросить того майора с мегафоном, не знает ли он, что это были за типы. Если это арест... Так, погодите, сейчас соображу, кому можно позвонить. И тут из простой тревоги за Веронику вылез ужас. Как же так? Значит, я осталась без ее помощи. Мы с Алькой остались без ее помощи. Я выхватила телефон из сумки, стала искать номер замминистра МВД, который пару раз помогал мне в чем-то незначительном. Встретилась с тревожным взглядом Альки. «Мама, что-то случилось?» «Нет, сынок, просто надо позвонить». Нашла номер, стала набирать, и тут выскочила надпись «Нет сети». Увидела, что Дина Маратовна озабоченно роется в своем телефоне и бормочет «Сеть пропала, странно, и интернет не грузится». И тогда я подумала, что нас, скорее всего, заблокировали извне. Я подошла к окну и наглухо задёрнула шторы. «Дина Маратовна, пожалуйста, проверьте, работает ли городской телефон, и пусть всем передадут, чтобы задёрнули шторы на всех окнах». «Смотрите! Да что же это?» Дина Маратовна показывала на Алькин монитор. Только что на нём светились цифры, но теперь экран был чёрным. Дина Маратовна выбежала из палаты, а я вернулась на табурет у Алькиной кровати. Мне показалось, Алька спит. Он уже несколько раз засыпал вот так внезапно, иногда на полуслове. Я все еще пыталась придумать, как разыскать Нику, надеялась, что хотя бы не перерезан кабель городского телефона. И вдруг Алька схватил меня за руку. Я увидела, что его глаза открыты, но взгляд стал бессмысленным, и поняла, что сейчас начнется. А мне надо было быстро-быстро подготовиться, и я лихорадочно вспомнила все, что говорила Вероника. Сначала надо сродниться со своей жалостью, поверить в нее, перестать думать, что жалость — это слабость, почувствовать, как в жалости собирается вся сила моей любви к Альке. Но все это было только теорией, только словами. Я помнила первые Алькины приступы, Помнила, как жалость мгновенно превращается в боль, и никакой силы там не было. Тяжким грузом на мне лежал ужас прошлых атак Алькиной боли, которые я не выдерживала. И теперь не могла справиться с паникой, чувствуя, что его боль близко. Что наша боль близко. В смятении я вырвала у Альки руку, сжала пальцами виски и застонала, даже, кажется, завыла от страха. А Алька все смотрел на меня бессмысленными глазами, и я не понимала, видит ли он меня. Но через мгновение он прошептал «Мама!» И я поняла, что он собрал все силы, чтобы позвать меня докричаться оттуда из страшного зазеркаля, куда его утаскивала боль. И я испугалась уже того, что он будет там один, опять один, без меня. И силу, о которой говорила Вероника, Я почувствовала именно тогда, когда страх за себя стал страхом за него, за Альку. Я словно провалилась в какую-то первобытную ясность и простоту, готовая теперь драться за своего детеныша, не помняя и не жалея себя. Но что-то важное еще говорила Вероника. Даже в тот момент, когда почувствуешь в себе эту новую силу, нельзя бросать боль и вызов, нельзя кричать ей «Иди сюда, я тебя не боюсь» и все такое. Объявлять Боли войну — смертельная ошибка, глупость, самоубийство. У Боли скверный взрывной характер, и разъярившаяся боль в тройне страшна. Ведь как-никак она — порождение зла и сделано из самого темного, ядовитого и обжигающего вещества во Вселенной. А боль приближалась стремительно. Она представлялась мне черной тучей, раскаленной изнутри. «Боже, да о чем говорила Вероника? Как вообще можно с этим справиться?» «Мама!» Алька снова позвал меня. Или его жалобный голос все еще звучал во мне. Я схватила его за руку, чтобы черная туча не разметала нас, не оторвала друг от друга. и в ту же секунду была сметена и подхвачена ею и опалена ее черным огнем. Сразу вся. И горящая упала на колени у Алькиной кровати, в ужасе чувствуя, что боль сейчас обжигает не только меня, но и его. Значит, надо было как-то впустить ее в себя, вдохнуть этот жар, чего бы это ни стоило. Вдруг поняла, что слишком сильно сжимаю Алькину руку, и отпустила, схватилась за ограждение кровати, и все-таки сделала тот убийственный вдох. А дальше боль уже сама знала, что со мной делать. Время растянулось и ныло, как струна, готовая лопнуть. Я чувствовала, что меня охватывает не просто невыносимая боль, а боль, превращающая секунды в часы. И тысячу раз в секунду я жалела, что не нахожу в себе силы не терять сознание, но понимала, что этого делать нельзя. Тогда я не смогу помочь Альке, тогда всё напрасно. И в полузабытии уже не отличало, что терзает меня — безжалостная боль или болезненная жалость. И было так больно, что я корчилась на полу, сворачивалась клубком, стараясь как-то уместить боль в себе, найти положение, при котором станет легче. Но разве я не знала, что так будет? Конечно, знала, потому что решилась помочь Альке любой ценой. Но, боже, как несправедливо! Где моя награда? Где то ликование, о котором говорила Вероника? Где радость от чудесной возможности избавить Альку от страданий? Дайте мне почувствовать ее хоть на мгновение! Утешьте меня ей хоть напоследок! Потом начались вспышки и провалы. Кажется, я пыталась встать. Каталась по полу, ползла к двери, чтобы позвать на помощь. Потому что должен был быть кто-то, кто оторвет меня от Алькиной боли. Но никого не было. А я уже не могла терпеть. Даже помня, зачем я терплю. Даже помня пральку. Светлых вспышек становилось все меньше. Сознание заливало чернота. И стало казаться, что боль слабеет, Но я подумала, это от того, что все у меня внутри обуглилось, спеклось, и черному огню уже не добраться до живой плоти. И только там, где было сердце, нестерпимо Пима горел и никак не мог догореть кусок раскаленного угля. Потом я почувствовала, что кто-то приподнимает меня, придерживая за шею, и дает мне попить прохладной воды из пластикового стаканчика. Я хорошо запомнила ощущение мягкого края этого стаканчика, меж моих губ, и едва первые капли просочились в мой рот, я стала жадно глотать, а сама обреченно понимала, что воды в этом крошечном стаканчике ни за что не хватит, чтобы погасить такую боль. Но вода пролилась в меня, как мне показалось, медленно и плавно, как текут большие реки, и боль не то чтобы погасла, а скорее растворилась в ней. и я ощутила, как рука под моей шеей осторожно придерживает меня, как держит младенцев и медленно кладет на пол и отпускает. А потом долго ничего не было, пока не зазвучал тихий голос священника, который молился надо мной. Вот и сейчас он говорит где-то близко. «Мария Акимовна, это я, Глеб». Если слышите меня, сожмите мою руку. — Сжать его руку? А где она? Я понятия не имею, где мои руки, не то что его. — Отец Глеб, что с ней? Что с ней? Где все? Новый голос, знакомый голос. — Господи, Вероника! Священник кричит так, что звенит в ушах. И что-то загремело, наверное, он вскочил и опрокинул табурет. «Ника, откуда?» «Потом, потом. Что с ней?» «Без сознания». «Сама вижу, черт вас возьми. А показатели? Почему монитор не работает?» «Ах да, электричество. А врачи? Где врачи?» Дина Маратовна побежала за Кастама. Кажется, Мария Акимовна стала реагировать, пытается отвечать. «Мария, Мария, это я, Ника. Я здесь, все хорошо». Я позабочусь о Балёше. Он спит. Ему не больно. Я буду с ним, буду с тобой. Всё хорошо. Боже, спасибо. Наконец нашёлся тот, кто сказал о Балёше. Наконец Вероника здесь. Теперь не страшно. Вдруг чувствую: та-та, та-та, та-та. Кажется, это моё сердце.